Глава тридцать пятая В Германии ситуация со сталью оказалась гораздо более худшей, чем в Дании и Швеции. И тем более в Норвегии. Возможно, дело было в том, что вирус, как предупреждал Биоригард, действительно распространялся по миру со скоростью лесного пожара. По этой или по иной причине, но Германия была не просто поражена сталью. Она была ею уничтожена. мы не встретили ни единого чистого человека. За десять часов беспрерывной езды на нашем пути не появилось ни единого незаражённого человека. Ни единого пешехода, ни единого автомобилиста, ни единого испуганного лица в придорожных домах. Зато блуждающих было столько, сколько мы до сих пор ещё не видели. Их были толпы. Казалось, будто они предпочитают держаться именно толпами, избегая одиночества. Примерно спустя полчаса после нашей остановки в лесу мы проезжали по мосту, под которым организовалась настоящая свалка из перевёрнутых и горящих автомобилей. Эту свалку обтекала рекой огромная в своих размерах стадо ничего не понимающих людей. Не знаю, как иначе обозначить это столпотворение, очевидно, обезумевших заражённых. Слово «стадо» кажется способно описать развернувшееся перед нашим взором зрелище максимально точно. Такого скопления народа я не видела даже на масштабных фестивалях рок-музыки. Под тем мостом были не десятки тысяч, были сотни тысяч людей. Из-за открытой местности я могла по достоинству оценить этот людской океан безумия. Казалось, он уходил за горизонт. Каждый из этих людей был заражен. Каждый из них издавал странный гортанный звук, сливающийся в общий хор, похожий на жужжание громадного шершневого роя. Даже на норвежско-шведской границе мы не сталкивались с подобным. Так я отчетливо поняла, что мир, каким мы его знали, окончательно и бесповоротно прекратил свое существование. Это уже никак и ничем нельзя будет исправить. Историю не переписать. Теперь все будет делиться на до и после стали. Шок после увиденного на том первом нашем немецком мосту был настолько велик, что впоследствии Мы не удивлялись тому, что с нами происходило дальше. Германия в буквальном смысле потеряла свои дороги. Куда бы мы ни свернули, наш путь преграждали перевёрнутые автомобили, горящие баррикады, сбитые животные и люди. Мы отклонялись от изначально выбранного нами маршрута снова и снова и снова. Когда не могли доехать до желаемого съезда, выезжали из тупика задом наперёд. Один раз мы проехали по узкой сельской дороге 20 километров от последнего доступного съезда и уперлись в перевернутый пассажирский автобус. Встал выбор — возвращаться назад и попробовать съехать на другую дорогу, которая тоже может предстать перед нами тупиком, либо попытаться проехать до лежащего всего в километре от этой точки перекрестка по встречной полосе, усыпанной телами погибших в аварии людей. За 10 часов... мы намотали около 700 километров, но продвинулись вперёд ровно на 350 километров. Мы это знали, потому что ровно в восемь часов вечера остановились напротив таблички, указывающей своим острым концом на лесную грунтовую дорогу, ведущую к дачному посёлку Валдорф. Даже с учётом того, что мы дважды серьёзно наплевали на изначально выстроенный нами маршрут и объехали все изначально заданные нами пункты на карте, мы каким-то образом всё равно оказались в непосредственной близости от этой деревни. Словно неизвестная мистическая сила всё это время кружила нас вокруг да около, чтобы показом животрепещущих картин, развернувшегося в мире хаоса, выжать из нас всё душевное спокойствие до последней капли. И в итоге остановить нас у этого указателя. Припарковавшись напротив таблички с надписью знакомой деревни», я посмотрела на показатели топливного бака едва не простонало от безысходности. После десятичасового переезда по сельским ухабам у нас в баке осталось всего 11 литров. На нашем пути за всё это время встретилось не меньше десятка автозаправок. Но каждую из них нам пришлось проехать мимо со скрипом сердца. Девять из десяти были оккупированы блуждающими, одна серьёзно горела. В итоге мы так и не раздобыли ни топлива, ни еды, ни воды. Причём последние два пункта сейчас мучили каждого из нас не меньше, чем первый, а может быть даже больше. За сегодня мы поели всего один раз, и то недосато, и не пили уже целые сутки. Жажда уже давно начала меня мучить даже больше голода. Тристан держался не хуже меня, он всё ещё ни разу не пожаловался на голод. А вот Спира несколько раз уже намекал, что ему становится тяжело терпеть, в то время как Клэр и вовсе раскапризничалась». Последние несколько часов девочка просила пить и есть, и, не получая ничего из требуемого, начинала всё чаще и громче постановать. Пару часов назад она, наконец, перешла на серьёзные слёзы, и с тех пор мы слушали её рёв, всхлипы и жалобы о том, что она очень сильно хочет выпить виноградного сока и съесть мамину кашу, а может быть и не сока, и не кашу, может быть, воду и макароны с рыбой, и, возможно, даже что-нибудь совсем другое. У меня уже голова пухла. Я сама была голодна и измождена не меньше детей. Необходимо было решать, сворачиваем ли мы в деревню или направляемся в сторону Холли, небо над которым в эту минуту светилось устрашающе оранжево-красными облаками. В воздухе витал запах гари. Холли определённо точно горел. Или это был не Холли, а Вартьештетц? Какой из этих городов следующий на карте? Выстукивая пальцами по рулю нервный ритм, я усердно смотрела вперёд. «За весь день ни одного живого человека». Облизав пересохшую нижнюю губу, сквозь зубы процедила я, стараясь не слышать всхлипов Клэр, из-за которых мой мозг уже едва не начинал кипеть, а череп раскалываться. «Едем в сторону Вортиштетта и пытаемся найти заправочную станцию или выбираем Валдорф. Заправочная станция может оказаться горящей или занятой блуждающими», без энтузиазма отозвался Тристан. Валдорф тоже не даёт стопроцентных гарантий ни на что из того, на что нам хотелось бы надеяться. До Валдорфа всего два километра. Если дачный посёлок пуст, а кладовая в доме Шнайдеров всё ещё полна, какое нам не запомнилась, тогда у нас будет возможность утолить хотя бы голод. Если же еды не окажется, тогда мы хотя бы напьёмся воды из-под крана. Если же мы не найдём нужного в этом доме, мы можем попытаться взломать соседний. Можем даже попробовать обшарить гаражи. Вдруг кто-то из дачников приберег для локального пользования канистру с топливом. Пусть даже не самого лучшего качества. Под очередной всхлип Клэр я сосредоточенно нажала на педаль газа и начала медленно выворачивать руль влево, беря курс на Валдорф. Посмотрим, что из этого выйдет. Утрамбованная гравийная дорога, хотя и была ровной, Всё равно я опасалась набирать на ней скорость. Во-первых, она очень петляла. А во-вторых, к ней слишком близко прилегала лесополоса. Немногим больше года назад я думала о том, насколько красива эта дорога. Сейчас же я различала только её небезопасность. В любой момент, например, из-за вон той вековой ели, на дорогу мог выскочить дикий зверь. Например, олень или лиса, или барсук, или блуждающий. Кажется, после пережитого мной за последние двое суток у меня начала развиваться необоснованная паранойя. Перед съездом на лесную дорогу салон нашего автомобиля заливал оранжевый свет закатного солнца. Съехав же сюда, мы как по щелчку перенеслись в царствие сумерек. В лесу всегда ночь наступает быстрее, чем на открытой местности, а утро здесь всегда задерживается. Деревья устанавливают в своём доме собственное время». Тристан впервые за последние 10 часов позволил себе выпустить атлас из рук. Увидев, как он засовывает его в свой рюкзак, я вздохнула. Несмотря на то, что мы с ним подцапались он отлично справлялся с ролью картографа на протяжении всего нашего пути. Откровенно говоря, если бы он не подсказывал мне, когда именно и куда поворачивать, наш путь был бы вполовину сложнее. Скорее всего, без подобной помощи в какой-то момент я бы не заметила, что где-то промахнулась с поворотом, И в итоге мы бы обнаружили мой промах уже где-нибудь в Польше, стоя под каким-нибудь зелено горой, дружно офигевая от моих явно не глубинных навыков ориентации в пространстве. Въезд в поселок открылся перед нами просветом в виде неровной дыры среди крон и стволов деревьев, и я сразу увидела интересующий меня дом. Вот он, стоит самый крайний, целый, невредимый, без единого признака жизни. Впрочем, как я сразу поняла, признаков жизни не подавал не только этот дом, но и стоящие поодоле от него дома тоже. «Деревня призраков?» — без улыбки заметил Тристан. «Похоже, здесь тихо, в то время как всего в нескольких километрах отсюда полыхает город». «Отлично», — произнесла я, удовлетворённая уже только тем, что Клэр перестала плакать, насторожившись темноты леса. «Рядом с домом нет машины», — уже остановившись напротив дома, констатировала я. «Может быть, она в гараже?» — предположил Спира. «У этого дома нет гаража», — я метнула взгляд в сторону недостроенной постройки. «Если бы в доме кто-то был, он бы припарковал машину рядом». «Ладно, пошли посмотрим», — приглушенно произнёс Тристан, и прежде чем я успела бы сказать ему не двигаться с места, покинул машину, не забыв захлопнуть дверь с минимальной силой, чтобы не производить в округе невыгодное для нас эхо. Стеснув зубы, я досчитала до трёх, уговаривая себя не злиться, что на пустой желудок было сложно делать. И сказав спира не высовываться, покинула машину. Сравнявшись с Тристаном, уже стоящим у крыльца, я окатила его недовольным взглядом, который он по-мужски стоически стерпел. «Ну и как мы попадём внутрь?» произнес он, переведя свой невозмутимый взгляд с меня на возвышающийся перед нами дом. «У тебя ведь нет отмычек?» «Запасной ключ должен лежать на дверном отсеке. Если его там не окажется, будем бить окно со стороны чёрного хода». «Хорошо. А если внутри мы наткнёмся на блуждающих?» Я представила себе Гарднера Шнайдера в виде блуждающего и ничего не почувствовала. Лучшей проверки на отсутствие каких бы то ни было нежных чувств в современных реалиях придумать было невозможно. Нет, я не испытывала по отношению к этому человеку негатива. Наоборот... Мне не хотелось бы, чтобы он пал жертвой стали, поэтому всё сложно. В общем, для меня уже не важно, что между нами было и чем это нечто завершилось. Я не обнуляю, просто мир рушится, так что плевать. Пусть Гарднер Шнайдер выживет, где бы он сейчас ни находился. Но если не сможет, я тоже не расстроюсь. Поняв, что зависла, я резко вздрогнула и посмотрела на Тристана. Он внимательно наблюдал за мной. «Если наткнёмся на блуждающего, стреляй в упор, не думая. Ты ведь взял отцовский пистолет?» Тристан достал из-под своей футболки пистолет, который он засунул сзади за ремень. «Отлично, будешь меня прикрывать. Пошли». Когда мы подошли к двери, я поняла, что у нас уже возникает не проблема, но заминка. Дверь была слишком высокой. Я, даже встав на цыпочки, не смогла коснуться края откоса над головой. В прошлый раз запасной ключ оттуда без проблем достал Гарднер. «Ну что, тебя подсадить?» Полушепотом поинтересовался стоящий рядом Тристан. Я сразу же недовольно сдвинула брови. Мы были одного роста, так что рассчитывать на то, что ключ сможет достать он, было бесполезным. Один из нас должен был подсадить другого. Я бы точно не смогла поднять Тристана. Сколько он весит с этими своими накачанными мышцами? Семьдесят или даже все восемьдесят килограмм? «Давай», — уверенно кивнула я. Он уже хотел взять меня за талию сзади, когда я резко обернулась и, не забывая шёпоте, одернула. «Только не лапать!» «В таком случае, может быть, ты просто подлетишь?» Повел бровями парень. Не получив от меня ответа, он решил продолжить. «Ну, раз летать ты всё ещё не научилась, давай так». Не дожидаясь моей готовности, он резко обхватил мои бёдра и с удивительной лёгкостью приподнял меня на целый метр вверх. Я не то что смогла нащупать ключ. Я увидела его. после чего резко схватила. Как только ключ оказался в моих руках, Тристан аккуратно поставил меня обратно на крыльцо. Боковым зрением я заметила, как буквально прилипшие к окну Спирос Клэр внимательно наблюдают за нами. «Ты почти ничего не весишь», — ухмыльнулся Тристан. «Не смей оценивать мой вес». Всё тем же шёпотом, не без раздражения в голосе, отозвалась я. Я осталась напротив двери, а Тристан с пистолетом в руках Встал сбоку от неё, прислонившись спиной к стене. Выдохнув, я ставила ключ в замочную скважину. Лишь дважды провернув ключ, я поняла, что кое-что упустило. Из-за рассеянного внимания не заметила кое-что совершенно очевидное. Этим чем-то были окна. Все окна, которые я увидела, подходя к дому, были плотно занавешены шторами. Но поняла я это уже поздно. Когда тяжёлую деревянную дверь перед собой я уже наполовину раскрыла. протолкнув её внутрь дома. Вслед за осознанием упущенного факта меня поразила ещё более пугающая картина. Прямо на меня смотрело двуствольное ружьё. В меня целились. В темноте я не видела человека, стоящего в конце коридора. Но я отчётливо распознавала блеск начищенного двуствольного ружья. В эту руковую секунду, направленного прямо на меня. Если выстрелит, не увернусь. Мгновенно сообщил мой внутренний голос, но я всё равно отшатнулась в сторону и прикрыла перед собой дверь, хотя прекрасно понимала, что подобное ружьё способно спокойно прострелить деревянную дверь. «Ты она!» — вдруг раздался до жути знакомый голос. Словив мой красноречивый взгляд, Тристан поспешно спрятал пистолет под футболкой. В следующую секунду дверь перед ним открылась нараспашку. На пороге с ружьём наперевес стоял идеально выбритый, но с запущенной прической, и с новыми татуировками на шее Гарднер-Шнайдер. Напрочь не замечая Тристана, он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, словно верил скорее в мою фантомность, чем в реальность. «Ты с ума сошла? Я едва не пристрелил тебя!» «Ну, не пристрелил же!» Попыталась через силу улыбнуться я, но у меня не получилось. Не позволил ком в горле, Вызванный зависшей перед глазами картинкой целящегося в мою грудь огнестрельного оружия, предназначенного для охоты на дикого зверя.